Глава 9. Адаптируемся к потеплению. Я заявляю, что нужно сократить эмиссию до нуля. Для этого нам понадобится масса инноваций, но они не рождаются за один день. Пройдут десятки лет, прежде чем зеленая продукция, о которой я вам рассказывал, выйдет на широкий рынок и позволит изменить ситуацию на планете. Тем временем люди в разных странах и с разным доходом Уже почувствовали на себе климатические изменения. Практически каждому придется приспособиться к глобальному потеплению. Уровень моря и поймы рек меняются, и нужно учитывать это при строительстве домов и офисов. Придется укрепить электросети, морские порты и мосты, сажать больше мангровых лесов. Слушайте дальше, если вы не знаете, что такое мангра, и усовершенствовать системы раннего штормового оповещения. Я еще вернусь к этим проектам, а сейчас расскажу вам о тех, кто больше всех пострадает от климатических катастроф и не сможет адаптироваться без нашей помощи. У этих людей нет современных электросетей, морских портов и мостов, так что об этом им беспокоиться незачем. Это бедные люди, с которыми я встречаюсь благодаря работе по глобальному здравоохранению и развитию. Климатические изменения скажутся на них страшнее всего. Их пример показывает, как тяжело бороться с бедностью и климатическими изменениями одновременно. В 2009 году я встретился с семьей Таламов, Лаваном, Мириам и их тремя детьми. Это было в Кении, куда я приехал, чтобы увидеть жизнь фермеров, в распоряжении которых находится меньше 160 соток земли. Эксперты по развитию называют их мелкими фермерами. Я побывал на их ферме в нескольких милях от Альдоретта, одного из самых быстрорастущих городов в Кении. Таламы живут небогато. Несколько круглых землянок, небольшой загон для скота и ферма размером в 0,8 гектара, меньше бейсбольного поля. Но происходящее на этом клочке земли вдохновляет сотни фермеров, живущих за много километров отсюда, на приезд и учебу у таламов. Лаван и Мириам встретили меня у ворот фермы и рассказали свою историю. Два года назад они были мелкими фермерами и занимались натуральным хозяйством. Как и большинство соседей, жили в нищете. Таламы выращивали кукурузу. В Кении, как и во многих регионах мира, ее называют маисом. И другие овощи. Часть съедали сами, а остальное продавали на рынке. Чтобы свести концы с концами, Лаван нанимался разнорабочим. Чтобы больше зарабатывать, он купил корову, которую они доили дважды в день. Утреннее молоко продавали местные лавки, а вечернее оставляли для себя и детей. Всего корова давала по 3 литра молока в день. Это и на продажу, и для семьи из пяти человек. К моменту нашего знакомства жизнь таламов значительно улучшилась. Теперь у них 4 коровы, которые дают 26 литров молока в день. 20 литров они продают, а 6 оставляют себе. Коровы приносят им почти 4 доллара в день. В этой части Кении достаточный заработок, чтобы отремонтировать дом, выращивать ананасы на экспорт и отправить детей в школу. Поворотным моментом для них стало открытие по соседству комбината по охлаждению молока. Таламы и другие фермеры округа относят молоко на комбинат, там его охлаждают, а затем развозят по всей стране и продают дороже, чем в местном магазине. Комбинат также играет роль учебного центра. Владельцы молочных ферм могут там научиться ухаживать за скотом так, чтобы он оставался здоровым и давал много молока, получить вакцины для коров и даже проверить молоко на отсутствие загрязнений. Тогда его продадут по выгодной цене. Если молоко не соответствует критериям, Фермеры получают советы, как повысить его качество. В Кении примерно треть жителей заняты в сельском хозяйстве. В мире насчитывается 500 миллионов мелких фермеров, и приблизительно две трети бедного населения занимаются сельским хозяйством. Однако, несмотря на большое количество мелких фермеров, на их долю приходится удивительно мало парниковых газов, поскольку они не могут позволить себе товары и услуги требующие ископаемого топлива. Среднестатистический киниец производит в 55 раз меньше углекислого газа, чем среднестатистический американец, а сельские фермеры, такие как таламы и того меньше. Но если вы помните проблемы с коровами, о которых я говорил в 6 главе, то сразу же увидите дилемму, таламы купили больше коров, а коровы влияют на климатические изменения больше, чем любой другой скот. В этом отношении таламы не исключение. Если бедный фермер заработает деньги, у него появится возможность вложить их в более ценные активы — куриц, коз и коров, то есть живность, которая является источником высококачественного белка и позволяет продавать молоко и яйца, чтобы опять-таки заработать деньги. Разумное решение, и каждый, кто озабочен борьбой с бедностью, сто раз подумает, прежде чем отговаривать их от покупки. В этом-то вся трудность. Когда доход повышается, люди начинают делать то, что ухудшает климатическую ситуацию. Вот почему нам нужны инновации, чтобы малоимущие повысили свой уровень жизни, не усугубляя климатическую ситуацию на планете. Жестокая несправедливость заключается в том, что бедные страны почти никак не влияют на климатические изменения, но пострадают от них больше всех. Зажиточных фермеров Америки и Европы тоже ждет немало проблем, но для бедных фермеров Африки и Азии потепление будет смертельным ударом. Чем выше температура, тем чаще случаются засухи и наводнения, которые уничтожают урожай. Скоту достается меньше корма, и он дает меньше молока. Воздух и почва теряют влагу, растения получают меньше воды. В Южной Азии и странах тропической Африки десятки миллионов акров сельскохозяйственных угодий станут заметно суше. Насекомые-вредители уже уничтожают больше посевов, поскольку находят больше пригодных для существования регионов. При потеплении на 4 градуса Цельсия посевной период сократится минимум на 20%, в большинстве стран Африки южнее Сахары. Когда живешь на грани нищеты, любое из этих изменений может привести к катастрофе. Если у вас нет никаких сбережений и ваш урожай погибнет, вам не на что будет купить новые семена. Иными словами, вам конец. Более того, все эти проблемы повысят цены на продукты питания для тех, кому тяжелее всего их покупать. Из-за климатических изменений цены взлетят до небес для сотен миллионов человек, которые уже тратят на еду больше половины своего дохода. Когда продукты питания будут дефицитом, чудовищная пропасть между богатыми и бедными станет еще больше. На сегодня дети, рожденные в республике Чад, умирают, не дожив до 5 лет, в 50 раз чаще, чем дети, рожденные в Финляндии. Чем меньше будет еды, тем больше детей будут голодать, недополучать питательные вещества, необходимые для здорового роста, что ослабит их иммунную систему и повысит заболеваемость ротовирусной инфекцией, малярией и пневмонией. Исследования показывают, что количество смертей, вызванных жарой, может к концу столетия достичь 10 миллионов в год. Примерно столько же людей погибает от всех инфекций сегодня. Причем львиная доля этих смертей придется на бедные страны а дети, которые выживут, рискуют остаться недоразвитыми физически и умственно. Худшим последствием климатических изменений в бедных странах будут голод и смерть. Нужно помочь жителям этих стран укрепить здоровье. Я вижу два пути. Прежде всего, нужно повысить выживаемость детей, не получающих полноценное питание. А значит, необходимо улучшить качество первичной медицинской помощи, удвоить усилия по искоренению малярии и продолжить вакцинацию от ротовирусной инфекции и пневмонии. Хотя эпидемия COVID-19, несомненно, усложняет все эти задачи, мир прекрасно знает, как их решить. Программа вакцинации ГАВИ, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, предотвратила 13 миллионов смертей с 2000 года и считается одним из величайших достижений человечества. Наш фонд участвует в этой глобальной инициативе, и мы гордимся своими победами. Нельзя позволить климатическим изменениям перечеркнуть эти успехи. Нужно разработать вакцины от других заболеваний, включая ВИЧ, малярию и туберкулез, и доставить их всем нуждающимся. Затем, помимо спасения детей от болезней, нужно в первую очередь обеспечить этим детям полноценное питание. С ростом населения спрос на продукты питания скорее всего удвоится или утроится в самых бедных регионах мира. Именно поэтому необходимо помочь бедным фермерам повышать урожайность даже во время засухи и наводнения. Подробнее об этом мы поговорим дальше. Я часто общаюсь с представителями богатых стран, которые занимаются финансовой помощью иностранным государствам. Даже самые благонамеренные из них говорят, «Раньше мы финансировали вакцины», Теперь нужно переключиться на климатические изменения. То есть помочь Африке сократить эмиссию парниковых газов. А я заявляю, ни в коем случае нельзя отбирать у них деньги на вакцины и вкладывать в электромобили. Африка дает всего 2% общемирового объема эмиссии. Финансировать нужно адаптацию населения. Лучшее, что мы можем сделать, чтобы помочь бедным людям приспособиться к климатическим изменениям, укрепить их здоровье, чтобы они выжили и добились процветания, несмотря ни на что. Вы наверняка никогда не слышали о CJIAR. Это консультационная группа по международным сельскохозяйственным исследованиям. Думаю, вы понимаете, почему чаще всего используют аббревиатуру, а не полное название. Я тоже не слышал, пока лет 10 назад не начал изучать проблемы фермеров в бедных странах. Я убедился, что ни одна организация не сделала столько, сколько CGIAR, чтобы эти семьи, особенно беднейшие, получали полноценное питание. И ни одна другая организация не имеет столько возможностей для разработки инноваций, которые помогут бедным фермерам приспособиться к климатическим изменениям в ближайшие годы. CGIAR — крупнейшая в мире исследовательская группа по проблемам сельского хозяйства. В двух словах она помогает выводить более совершенные сорта растений и породы животных. Именно в лаборатории CGIAR Норман Борлоуг, мы говорили о нем в шестой главе, провел свою революционную работу с пшеницей, положив начало зеленой революции. Другие исследователи CGIAR, вдохновленные примером Борлоуга, вывели схожий сорт высокоурожайного, устойчивого к заболеваниям риса, а их работа с домашним скотом, картофелем и маисом помогла снизить уровень бедности и улучшить качество питания. Печально, что почти никто не слышал о CGIAR. Однако в этом нет ничего удивительного. Прежде всего, названия часто путают со словом «сигар», «сигара», подразумевая связь с табачной отраслью. На самом деле никакой связи нет, кроме сходства в написании аббревиатуры и слова. К тому же CGIAR представляет собой не одну организацию, а сети из независимых исследовательских центров, которые тоже носят малозапоминающиеся названия Сифор, Икарда, Сиат, Икарисат, Ифри, Иита, Илри, Цинмит, Сип, Ири, Ивми, Икраф и другие. Несмотря на пристрастие к алфавитному винегрету, CGIAR играет незаменимую роль в рождении новых сельскохозяйственных культур, которые выживут в климатических изменениях и пород скота для бедных фермеров мира. Мой любимый пример – засухоустойчивый сорт маиса. Хотя урожай маиса в странах Африки южнее Сахары ниже, чем в любом другом регионе мира, жизнь более 200 миллионов африканских семей зависит от этой культуры. Но поскольку погода становится все более непредсказуемой, фермеры рискуют получить еще меньше урожая или вообще его лишиться. Эксперты CGIAR вывели десятки новых разновидностей маиса, которые выдерживают засуху, и каждый из них предназначен для конкретного региона Африки. Сначала многие мелкие фермеры боялись пробовать новый сорт семян, и их можно понять. Когда с трудом зарабатываешь на жизнь, вряд ли захочется рисковать с семенами, которые ты раньше никогда не сеял. Если они погибнут, тебе нечего будет есть. Но эксперты объяснили местным фермерам и продавцам семян преимущество новых сортов и уговорили их попробовать. Результаты этого эксперимента изменили жизнь многих африканских семей. К примеру, в Зимбабве фермеры из засушливых регионов Высадив засухоустойчивый маис, собрали на 600 кг больше урожая с гектара, чем те, кто использовал традиционные сорта. Разницы достаточно, чтобы кормить семью из 6 человек в течение 9 месяцев. Фермеры, продавшие излишки урожая, получили возможность отправить детей в школу и оплатить хозяйственные нужды. Эксперты CGIAR вывели и другие сорта маиса, которые хорошо растут в неплодородной почве не боятся заболеваний, вредителей и сорняков, повышают урожайность до 30% и помогают бороться с недоеданием. МАИС не единственное достижение. Благодаря усилиям CGIAR, новые сорта засухоустойчивого риса быстро распространяются в Индии, где климатические изменения участили случаи засухи. Кроме того, выведен сорт с интересным названием «Скуба рис», Который способен выжить под водой в течение двух недель. Как правило, во время наводнения рисовые плантации вытягивают листья, чтобы сбежать от воды. Если они долго остаются под водой, то тратят на это все силы и, можно сказать, умирают от истощения. У скуба риса нет такой проблемы. У него есть ген СУП-1, который срабатывает во время наводнения и усыпляет растение, чтобы оно перестало тянуть листья пока вода не уйдет. CGIAR занимается не только новыми семенами. Его ученые разработали также приложение для смартфона, которое позволяет фермерам через камеры своих телефонов выявлять определенные виды вредителей и заболеваний, опасных для маниоки, кассавы, важной коммерческой культуры Африки. Они также разработали программу управления дронами и наземными датчиками, которые помогают фермерам определять, сколько воды и удобрений нужно их посевам. Бедным фермерам нужно больше подобных инноваций, но чтобы обеспечить их, CGIAR и другие сельскохозяйственные исследователи нуждаются в финансировании. На сельскохозяйственные исследования хронически направляется меньше средств, чем нужно. По сути, увеличение финансирования CGIAR в два раза Чтобы охватить больше фермеров, одна из основных рекомендаций Глобальной комиссии по адаптации, которую я возглавляю вместе с бывшим генеральным секретарем ООН Панги Муном и бывшим исполнительным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой. Я не сомневаюсь, что деньги будут потрачены не зря. Каждый доллар, вложенный в исследование CGIAR, приносит около 6 долларов прибыли. Уоррен Баффет отдал бы свою правую руку за инвестиции, которые окупаются 6 к 1 и к тому же спасают жизни. Помимо помощи мелким фермерам в повышении урожайности, наша комиссия по адаптации сформулировала три рекомендации, связанные с сельским хозяйством. Помочь фермерам справиться с риском непредсказуемой погоды. К примеру, государство может помочь фермерам выращивать и разводить больше различных видов сельскохозяйственных культур и пород скота, чтобы одна неудача не разорила все домохозяйство. Государство должно также обеспечить систему социальной безопасности и ввести сельскохозяйственное страхование на случай природных катаклизмов, чтобы фермерам было легче восстановиться после потерь. Сосредоточиться на самых уязвимых категориях людей. Женщины, конечно, не единственная уязвимая прослойка, но самая многочисленная. По разным причинам – культурным, политическим, экономическим – женщинам-фермерам приходится сложнее, чем мужчинам. Они не всегда имеют права на землю и доступ к воде, не получают кредитов на покупку удобрений и даже не всегда могут узнать метеопрогноз. Нужно отстаивать право женщин на имущество и консультировать их в техническом плане отдача будет значительной. Исследование агентства ООН показало, если бы у женщин был тот же доступ к ресурсам, что и у мужчин, они бы выращивали на своих фермах на 20-30% больше урожая и сократили бы количество голодающих людей в мире на 12-17%. Учитывать климатические изменения в политических решениях. Слишком мало денег идет на то, чтобы помочь фермерам адаптироваться. Лишь крошечная доля от 500 миллиардов, выделенных на национальное сельское хозяйство с 2014 по 2016 год, была направлена на решение, смягчающий удар климатических изменений победным фермерам. Государства должны ввести законы и стимулы, чтобы помочь фермерам снизить эмиссию и при этом получать больше урожая. Резюмируем. Люди с высоким и средним достатком – основные виновники климатических изменений. Беднейшие слои населения меньше всего причастны к этой проблеме, но пострадают больше всех. Они заслуживают помощи всего мира, и им нужно гораздо больше содействия, чем оказывается сейчас. Я многое узнал об отчаянном положении бедных фермеров, а также о влиянии на них климатических изменений из-за своей работы по борьбе с бедностью. Это, к тому же, и мое увлечение, поскольку у меня есть возможность изучить удивительные научные открытия в селекции растений. До недавних пор я уделял недостаточно внимания другим факторам адаптации, например, тому, что нужно делать городам, чтобы подготовиться к климатическим изменениям, или как последние повлияют на экосистемы. Однако у меня появилась возможность подробнее изучить эту тему, Благодаря моей работе в комиссии по адаптации, о которой я рассказывал. Мне бы хотелось отметить несколько моментов, которые я узнал во время общения с десятками ученых, политологов, представителей различных отраслей промышленности. Они помогли мне понять, что еще предстоит сделать для адаптации к климатическим изменениям. В целом адаптацию можно разделить на три этапа. Первый предполагает снижение рисков, связанных с климатическими изменениями. Через такие решения, как климатозащищенность зданий и другой инфраструктуры, защита заболоченных мест, бастионы против наводнений. Кроме того, при необходимости можно убедить людей навсегда покинуть регионы, в которых невозможно жить. Кроме того, следует подготовиться к экстренным ситуациям и грамотно на них реагировать. Нужно постоянно совершенствовать метеопрогнозы, и системы раннего оповещения об ураганах. А когда приходит беда, нужны хорошо оснащенные и обученные команды оперативного реагирования и четкая система для решения проблемы временной эвакуации. Наконец, после природных катастроф наступает период восстановления. Необходимо запланировать помощь людям, которые были вынуждены покинуть свой дом, предоставить услуги здравоохранения и образования а также ввести страхование, которое помогает людям с любым уровнем дохода построить новое жилье и стандарты, которые гарантируют климатозащищенность этого нового жилья. Отметим основные задачи адаптации. Города должны расти по-другому. В урбанизированных районах живет более половины населения Земли, а в ближайшие годы их число и размер еще возрастут и на них приходится больше трех четвертей мировой экономики. Расширяясь, многие быстрорастущие города мира начинают застраивать территории речных пойм, лесов и заволоченных мест, которые можно было использовать для поглощения воды во время урагана или в качестве водных резервуаров во время засухи. Климатические изменения повлияют на всех, но с самыми большими проблемами столкнутся прибрежные города. Возможно, сотни миллионов человек будут вынуждены покинуть свои дома, когда уровень моря поднимется и ураганы станут сильнее. В середине столетия совокупные убытки прибрежных городов, вызванные климатическими изменениями, могут превысить 1 триллион долларов ежегодно. Сказать, что это усугубит сегодняшние проблемы большинства городов — бедность, бездомность, здравоохранение, образование — значит ничего не сказать. Как создать климатозащищенный город? Прежде всего понадобятся актуальные данные по рискам и компьютерные модели, которые прогнозируют влияние климатических изменений. Сегодня администрации многих городов в развивающихся странах лишены даже простейших карт с отметками, какие части города наиболее подвержены наводнениям. Вооружившись актуальной информацией, власти смогли бы принять более грамотные решения о том, как планировать строительство районов и отраслевых центров, строить или расширять волноотбойные стены, защищаться от ураганов, которые становятся разрушительнее, укреплять системы сброса ливневых вод и поднимать пристани, чтобы они находились над водой. Добавим конкретики. Если вы строите мост через реку, делать его 4 метра в высоту или 6. Чем выше, тем дороже. В краткосрочной перспективе. Но если известно, что в ближайшие 10 лет вас ожидает сильнейшее наводнение, разумнее выбрать более высокий вариант. Лучше построить дорогой мост один раз, чем дешевый дважды. И дело не только в обновлении уже имеющейся инфраструктуры. Климатические изменения вынудят нас задуматься о совершенно новых нуждах. К примеру, города, где очень жарко и много жителей, которые не могут позволить себе кондиционер, должны построить центры охлаждения, строения, где можно укрыться от аномальной жары. К сожалению, чем больше кондиционеров мы используем, тем больше выделяется парниковых газов, а это еще одна причина, по которой инновации в области кондиционирования воздуха, отмеченные в 8 главе, так важны. Нужно укрепить природную защиту. Леса удерживают воду и регулируют ее уровень. Заболоченные местности предотвращают наводнения и дают воду для сельского хозяйства и городов. Коралловые рифы — среда обитания рыб, которыми питаются прибрежные жители. Однако эти и другие природные защиты от климатических изменений стремительно исчезают. Почти 3,5 миллиона гектаров реликтовых лесов были уничтожены в одном только 2018 году, а когда температура повысится на 2 градуса — почти все коралловые рифы мира погибнут. Восстановление экосистем принесет колоссальную пользу. На коммунальном водоснабжении крупнейших городов мира можно сэкономить 890 миллионов долларов в год, если восстановить леса и водоразделы. Многие страны уже проявили инициативу. В Нигере восстановительные работы местных фермеров повысили урожайность, увеличили лесной покров и сократили время, которое женщины тратят на сбор хвороста, с 3 часов до 30 минут в день. Китай объявил примерно четверть своих земель сверхважным природным достоянием — заповедными зонами, экосистемы которых будут сохраняться. Мексика защищает треть своих речных бассейнов, обеспечивающих водой 45 миллионов человек. Взяв с них пример — Объяснив людям, как важны экосистемы, и оказав помощь другим странам, мы получим все преимущества природной защиты против климатических изменений. Есть еще одно простое решение. Мангровые леса. Мангры — низкорослые прибрежные деревья, приспособившиеся жить в соленой воде. Они ослабляют ураганы, предотвращают наводнения и защищают рыбу. В целом, мангровые леса помогают людям избежать убытков от наводнений на сумму около 80 миллиардов долларов в год и экономят миллиарды долларов другими способами. Сажать мангры намного дешевле, чем строить волнорезы. К тому же деревья улучшают качество воды. Это потрясающие инвестиции. Понадобится больше питьевой воды. По мере исчезновения или загрязнения озер и водоносных пород, нам сложнее обеспечить питьевой водой всех, кто в ней нуждается. Почти все мегаполисы мира уже испытывают нехватку питьевой воды. Если ничего не изменится, в середине столетия количество людей, страдающих от недостатка питьевой воды, вырастет на треть, а это более 5 миллиардов человек. Технологии могут решить эту проблему. Мы уже знаем, как обессоливать морскую воду и делать ее пригодной для питья. Но этот процесс потребляет много энергии, как и доставка морской воды на опреснительный завод, а затем с завода к потребителям. Иными словами, проблема с водой, как и многие другие, по большому счету сводится к энергетической проблеме. Если у нас будет достаточно дешевой чистой электроэнергии, мы сможем полностью обеспечить себя питьевой водой. Один неплохой проект, за развитием которого я наблюдаю, предполагает добычу воды из воздуха. По сути, это влагопоглотитель на солнечной энергии с продвинутой системой фильтрации, чтобы в воду не попадали загрязнения. Эта система уже доступна, но стоит тысячи долларов, слишком дорого для бедных стран мира, которые больше всех пострадают от нехватки воды. В ожидании доступности подобных разработок нужно предпринять практические шаги. Пригодятся любые решения, от переработки источных вод до ирригации по мере надобности, система, которая значительно снижает потребление воды и при этом повышает урожайность ферм. Наконец, для разработки проектов по адаптации нужно финансирование. Я говорю не об иностранной помощи развивающимся странам, хотя она тоже понадобится, о привлечении частных инвесторов с помощью государственных средств. Здесь нужно преодолеть одну проблему. Деньги придется потратить сразу, а экономическую выгоду удастся получить только через много лет. К примеру, можно укрепить ваш офис от наводнений прямо сейчас, но потопа придется ждать лет 10-20. И, как вы понимаете, укрепление от наводнения не принесет вам дохода. Клиенты не станут платить больше за ваши услуги только из-за того, что сточные воды не зальют ваш подвал во время стихийного бедствия. Так что банки вряд ли заинтересованы выдавать кредиты на такие проекты или же потребуют высокий процент. В любом случае, часть расходов ляжет на ваши плечи, а значит, вы сто раз подумаете, прежде чем браться за фортификацию. Возьмем этот пример в масштабах всего города, штата или страны. И вы поймете, почему важную роль в финансировании адаптационных проектов и привлечении частного сектора должно сыграть правительство. Необходимо превратить адаптацию в привлекательные инвестиции. Для начала государственные и частные финансовые рынки должны научиться грамотно рассчитывать риски климатических изменений и оценивать убытки. Некоторые правительства и компании уже анализируют свои проекты по климатическим рискам, И с них нужно брать пример. Государство может также вкладывать больше ресурсов в адаптацию, ставить себе конкретные цели, сколько необходимо инвестировать за определенный период времени и вводить законы, которые снимают с частных инвесторов часть рисков. Когда все увидят преимущество адаптационных проектов, размер частных инвестиций вырастет. Вероятно, вас интересует, о каких суммах идет речь. Невозможно повесить ценник на все, что нужно миру, чтобы адаптироваться к климатическим изменениям. Однако комиссия, в работе которой я участвую, оценила траты по пяти ключевым областям. Разработка систем раннего оповещения, строительство климатоустойчивой инфраструктуры, рост урожайности, решение проблемы с питьевой водой и защита мангровых лесов. По подсчетам выходит, что инвестиции в размере 1 триллиона 800 миллиардов долларов с 2020 по 2030 год принесут более 7 триллионов долларов прибыли. Если распределить эту сумму на 10 лет, получится около 0,2% мирового ВВП с четырехкратной рентабельностью. Эту прибыль можно выразить и по-другому. Представьте, скольких катастроф удастся избежать. Не будет гражданских войн из-за питьевой воды. Фермеры не обанкротятся из-за засух и наводнений. Города не будут уничтожены ураганами. Людям не придется покидать родные дома из-за климатических изменений. Эти инвестиции можно также оценить с точки зрения позитивных событий. Дети будут полноценно питаться и вырастут сильными и здоровыми. Многие семьи смогут выкарбкаться из бедности и пополнить средний класс. Компании, города и страны будут процветать даже во время глобального потепления. С какой бы страны мы ни рассматривали этот вопрос, экономическая выгода очевидна, как и нравственная польза. За четверть века количество людей за чертой бедности сократилось с 36% мирового населения в 1990 году до 10% в 2015 году, хотя COVID-19 сильно отбросил нас назад, перечеркнув многие достижения. Климатические изменения могут уничтожить еще больше достижений, увеличив количество бедных людей на 13%. Те из нас, кто больше всех виновен в проблеме глобального потепления, должны помочь остальному миру выжить. Это наша обязанность. Еще один аспект адаптации, заслуживающий гораздо больше внимания, чем ему уделяют, таков — подготовка к худшему сценарию. Климатологи определили множество точек невозврата, которые заметно ускоряют темпы климатических изменений. К примеру, что будет, если так называемые метановые гидраты, замороженные кристаллические структуры с большим содержанием метана на дне океана, растают и разрушатся? В ближайшее время катастрофы потрясут весь мир, и тогда будет уже поздно готовиться и как-то реагировать на климатические изменения. А чем выше температура, тем ближе точки невозврата. Если одна из таких точек невозврата будет грозить нам в ближайшем будущем, вы наверняка услышите о смелых, некоторые скажут безумных идеях, которые можно объединить в общую категорию геоинжиниринга. Эти подходы еще не отработаны и поднимают щекотливые этические вопросы. Но их стоит изучать и обсуждать, пока мы еще можем себе позволить что-то изучать и обсуждать. Геоинжиниринг — суперсовременный инструмент из разряда крайних мер. Как разбить стекло в случае опасности? Основная идея заключается в том, чтобы внести временные изменения в океаны и атмосферу Земли для снижения температуры планеты. Эти изменения не освобождают нас от задачи сократить выбросы парниковых газов. Они просто помогут нам выиграть время, чтобы собраться с силами. Несколько лет я финансирую исследования по геоинжинирингу. Эти инвестиции — крошечная доля того, что я вкладываю в предотвращение климатических изменений и адаптацию к ним. Большинство подходов к геоинжинирингу опираются на следующую идею. Чтобы компенсировать потепление, вызванное парниковыми газами, добавленными нами в атмосферу, нужно примерно на 1% снизить объем солнечного света, попадающего на Землю. Если вас интересуют конкретные цифры, за счет солнечного излучения Земля поглощает 240 Вт энергии на квадратный метр. Сейчас в атмосфере достаточно углерода, чтобы поглощать в среднем по 2 Вт энергии на квадратный метр следовательно, нужно приглушить Солнце на 2,240 или 0,83%. Однако, поскольку облака приспособятся к солнечному геоинжинирингу, придется приглушить солнечный свет чуть больше, примерно на 1%. Если объем углерода в атмосфере вырастет в 2 раза, Земля будет поглощать по 4 Вт на квадратный метр и придется приглушить свет в 2 раза больше, на 2%. Это можно сделать разными способами. Один из них предполагает применение крайне мелких частиц всего несколько миллионных дюймов в диаметре в верхних слоях атмосферы. Как известно ученым, эти частицы отражают солнечный свет и вызывают охлаждение, поскольку они уже наблюдали этот процесс в действии. Когда происходит извержение особенно мощного вулкана, он выбрасывает схожий тип частиц и значительно снижает температуру воздуха. Другой подход геоинжиниринга — осветление облаков. Поскольку солнечный свет рассеивается вершинами облаков, можно рассеивать еще больше света и охлаждать Землю, осветлив облака с помощью солевого спрея, который увеличивает их отражающую способность. Причем понадобится не так уж много облаков. Чтобы сократить солнечный свет на 1%, нужно на 10% осветлить облака — покрывающие всего 10% Земли. Есть и другие проекты геоинжиниринга, и все они обладают тремя общими характеристиками. Во-первых, они относительно дешевые по сравнению с масштабами климатической проблемы. Понадобится 10 миллиардов долларов на начальные расходы при минимальных операционных издержках. Во-вторых, влияние на облака длится не больше недели, так что можно использовать этот метод по необходимости без долгосрочных последствий. И в-третьих, технические проблемы, с которыми сталкиваются эти проекты, ничто по сравнению с политическими препятствиями. Критики геоинжиниринга называют его недопустимым масштабным экспериментом над планетой, в то время как сторонники утверждают, что мы уже проводим эксперимент, выделяя чудовищное количество парниковых газов. Справедливости ради отмечу, что действительно нужно лучше разобраться в потенциальном влиянии геоинжиниринга на локальном уровне. Это обоснованное опасение. Прежде чем даже задумываться о реализации проектов геоинжиниринга в реальном мире, необходимо провести детальные исследования. Атмосфера Земли — наша общая забота. Ни одна страна не может принимать важные решения единолично. Сейчас сложно представить, что кому-то удастся убедить все страны в пользе искусственного регулирования температуры планеты. Однако геоинжиниринг — единственный известный нам способ снижать температуру Земли в течение нескольких лет или даже десятков лет, не разрушая экономику. Возможно, скоро наступит день, когда выбора у нас просто не останется. Лучше подготовиться к этому дню уже сейчас. Thank you.